Профессор Давид Уэллс вдруг распахнул глаза и сделал глубокий вдох, погрузился в нефть, стал задыхаться, закашлялся и вынырнул на поверхность. «Она со мной говорила, в моей голове, прямо у меня в голове, но очень явственно и на французском языке». Она произнесла фразу на французском. «Что она вам сказала?» «Ну, наконец-то! Гениально! Надо двигаться дальше!» Она говорила со мной. «Со мной!» — повторял он, и к гордости в его голосе примешивалась нотка недоверия. «Мне кажется, она просто сгорает от нетерпения возобновить этот диалог». Волевым усилием он заставил себя успокоиться, задышал ровно и вновь погрузился в нефть.